Сурейская пума Есть животные, которые, как полагают, вымерли, но на самом деле не вымерли, которые не должны существовать, но почему-то существуют, как будто бы случайно, которые живут в одной части света, а появляются в другой. Кстати, мы недаром говорим о животных, существующих случайно. Нам кажется, что только при таком подходе Можно объяснить некоторые странные особенности распределения мировой фауны, которые редко упоминаются в учебниках по биологии и естественной истории. Мы, к примеру, напрасно пролистали жизнь британских млекопитающих в поисках упоминания о суррейской пуме, животном, время от времени появляющемся в графстве Суррей. В конце концов, нам пришлось обратиться к единственной авторитетной книге по данному вопросу, а именно журналу полицейского управления в Годалминге. В нем лишь за период с сентября 1962 по август 64 года описывается не менее 362 случаев встреч с таинственными животными, которые, как правило, ассоциируются с пумами. Полицейские записи не подлежат, однако, общественной проверке, но одних сообщений, опубликованных в открытой печати, достаточно, чтобы составить целое досье. С 1962 года, по настоящий день, когда опишутся эти строки, отмечено появление пумы и других таинственных животных более 80 лет. Эти данные можно найти с указанием источника и подробностей в номере журнала «Инфо» за май 1974 года и в журнале News за январь 1976 года, и это лишь малая часть публикаций о данном феномене. Дело в том, что в дополнение к тем случаям, которые известны полиции, о многих из них ничего не сообщается в прессе, а также к тем, которые попадают в досье Лондонского зоологического общества по Суррейской пуме, есть множество таких, о которых очевидцы попросту не сообщают из-за боязни попасть в глупое положение, потому что специалисты, да и не только они, отказываются верить в то, что им удалось увидеть большого неизвестного науке зверя в обжитых районах Южной Англии. Для тех, кто не знаком с предметом нашего разговора, приведем несколько типичных примеров, чтобы ввести их в курс дела. Сразу же оговоримся. Мы могли бы привести большое количество случаев для каждого года, начиная с конца 50-х годов, и для каждого из графств юга страны, от Норфолка до Корнуолла. Однако мы ограничимся на сей раз лишь графством Суррей, где пума появляется чаще всего, и прилегающими к нему графствами. 4 сентября 1964 года человек, собиравший черную смородину в Менстеде, Суррей, увидел существо около пяти футов длиной не считая длинного хвоста с шерстью коричневато золотистого оттенка и головой напоминавшей кошачью на спине животного можно было явственно различить темную полосу позднее в менстед коммон на песчаной почве были обнаружены большие следы животного они тянулись примерно полмили и затем обрывались у высокой изгороди за которой начинались кусты по видимому зверь перепрыгнул через нее и скрылся в зарослях 23 и 24 сентября принесли новые известия из Суррия. В лесу была найдена задранная косуля со сломанной шеей и глубокими царапинами на теле, которые могли оставить лишь когти большого хищника. Неподалеку обнаружили телку, еще живую, но истекавшую кровью, сочившейся из множественных ран на теле, оставленных когтями хищного животного. На следующий день... Водитель машины увидел зверя на дороге возле Дансфолда и решил, что это пума. В октябре известия о пуме пришли из соседнего Сассекса. Женщина, прогуливавшая своих собак в лесу, так описала встретившееся ей животное корреспонденту местной газеты «Мидхерст энд Петворд Обсервер». Зверь достигал шести футов в длину, мех у него золотисто-коричневатый, Мои собаки загнали его в подлесок, откуда послышались в ответ на их лай хрип и виск. В районе встречи были вскоре обнаружены отпечатки лап крупного хищника. В том же месяце местный лесник безуспешно пытался подстрелить черного с узенькими глазами зверя в Фарли-Маунт возле Винчестера, графства Хэмпшир. Такое же животное, пуму, увидел и другой лесник в тех же местах Южной Англии. Следом за этим было получено еще несколько сообщений о встречах с нею из Крондала на границе графств Суррей и Хэмпшир. Лондонская Evening News писала об этих участившихся свиданиях с Пумой 24 и 28 октября того же года. Следующими свидетелями стали двое полицейских. Их Пума разгуливала по церковному двору в сток поджес графство Букингемшир, возле памятника Томусу Грею, написавшему там свою знаменитую элегию. Этот случай описан в лондонском обсервере за 20 ноября. В тот же день пуму видели в Неттлбеде, Оксфордшир, а за два дня до этого она появлялась в Литтлорд Коммон, Букингемшир. Следующее зарегистрированное появление пришлось на 15 декабря, когда животные обнаружили в Юхерсте графство Суррей. К январю 1965 года суррейская полиция получила уже такое количество сообщений о пуме, что решила опубликовать предостережение об опасности, которую влечет за собой прогулка по Хартвуд-Коммон, где, как полагали в то время таинственный зверь, предпочитал обитать зимой. Встречи продолжались, и 5 июля 1966 года Лондонское «Таймс» поместила сообщение из Орплесдона, графства Суррей, о том, что накануне несколько полицейских и других свидетелей наблюдали с расстояния около ста ярдов, как рыжевато-коричневая размером с Ньюфаундленда пума с кошачьей мордой и длинным хвостом, заканчивавшимся белой кисточкой, подкралась и убила кролика. Вся сцена продолжалась двадцать минут. 14 августа, Фотография пумы была опубликована в лондонской газете «Пипл». Эксперты, не присутствовавшие при съемке, удобно расположившись в своих креслах, заключили, что перед ними собака, лиса или дикая кошка, на что полицейский инспектор Эрик Бурн, один из свидетелей, возразил, «Я еще не сошел с ума и могу отличить барсука и лису от пумы. Говорю вам, что это была пума». Что ж, людей в свое время вешали и по менее вескому поводу. Характерно, что, как и в ряде других случаев, связанных с необычными феноменами природы, городские власти почему-то с высокомерием отметают показания сельских жителей, считая, что они не в состоянии якобы отличить знакомое им местное животное от зверя, скажем, из Южной Америки. Феномен сурейской пумы не разгадан и до сих пор. Еще в 1975 году... Пуму видели несколько раз в период между 6 и 9 мая. Сначала это был большой, похожий на кошку-зверь, бежавший по полю в брукс возле Хоршема графства Сассекс. При этом две лошади встали на дыбы, сбросив своих наездниц. Полицейская облава обнаружила волоски шерсти на заборе и отпечатки лап, которые, по мнению членов Королевского общества защита животных от жестокого обращения, должны были принадлежать животному весом от 90 до 120 фунтов, и уж никак не собаки. В последующие несколько дней похожее на пуму животное появлялось неоднократно, причем однажды оно пересекло шоссе возле Пис Поттедж. В апреле 1976 года в Бат-Кроникл появилось сообщение о пуме в западном Уилтшире. Итак, мы снова сталкиваемся с тайной, привлекающей к себе внимание и не дающей в руки ни рационалистов-ученых, ни охотников за дичью, они тоже наезжали в Суррей, ни фермеров, ни полицейских, ни, наконец, сторонников оккультизма и энтузиастов НЛО. О том, что это пума, свидетельствует заключение лондонского зоопарка, куда из Менстеда — об этом случае говорилось выше — полицейские послали гипсовые отпечатки лап неизвестного зверя. Однако Моррис Бертон, давний специалист по развенчиванию мифов, связанных с лохнесским чудовищем и другими подобными легендами, настаивает, что отпечатки принадлежат собаке и щейке, И это, несмотря на то, что все, кто видели зверя, утверждают в один голос, это не собака. В общем, если полагаться на свидетельство очевидцев, то можно прийти к заключению. Графство Суррей и его окрестности кишмя кишат дикими животными, пумами или еще чем-то в этом роде. Но ведь этого просто-напросто не может быть. Да, свидетельство налицо, но их нельзя считать окончательными. Следы на земле, волоски шерсти, несколько задранных животных и ряд сомнительных фото. Никаких туш и, более того, никаких следов массовой систематической гибели домашнего скота и диких животных в лесах, что должно бы было непременно сопутствовать появлению целой колонии настоящих пум. «Одно такое животное, — утверждают авторитеты, — съедает 300 фунтов мяса в неделю. Это примерно пять косуль. Иными словами, поддерживать такую диету в Суррее с экологической точки зрения невозможно. Даже одна пума, оказавшись на свободе, нанесла бы непоправимый урон местным стадам. В сущности, это та же проблема, что и у энтузиастов НЛО. Свидетельства, которыми располагают сторонники одного и другого феномена, носят не физический, а феноменалистический характер. Мы не можем не верить в существование как НЛО, так и английских пум, потому что их действительно видят и видят часто. С другой стороны, мы не можем верить в них так же, как мы верим в существование аэропланов или лисиц, так как НЛО и пуму, в силу их природы, нельзя поймать и изучить научными методами. Черную собаку также часто видели. Но никому не удавалось ни подстрелить, ни поймать ее. Пума в Сурее наводит на мысль о животных порождениях нечистой силы, таких как черный медведь без головы, терроризировавшие одну сомерсетскую деревню в XVII веке, или об оборотнях и меняющих свою форму животных и людях, о колдунах и обесчисленных легендах, где фигурируют таинственные существа, населяющие все континенты и океаны мира. Из всего этого мы создали теорию, которая, подобно всем нашим теориям, носит незавершенный характер. Она заключается в том, что существа, ныне вымершие, а когда-то населявшие те или иные участки суши или моря, продолжают после своей гибели являться в виде призраков в том же самом месте, обретая физическую реальность, чтобы однажды окончательно вернуться. В нашем распоряжении имеются некоторые удивительные случаи возвращения к жизни, казалось, вымерших видов. Бермудский буревестник. Заметный своим характерным полетом птица, был хорошо известен первым поселенцам островов, которые истребили этот вид в 1621 году. Так полагали, ибо более трехсот лет буревестник не появлялся над своим родным островом. В 1951 году он неожиданно объявился. Вскоре на Бермудах нашли колонию из семнадцати гнезд. Теперь эта птица там процветает. В своей книге «По следам неизвестных животных» Хэвелманс приводит несколько случаев подобной же тенденции появления вымерших видов в прежних местах обитания. Сюда он относит и драматические примеры обнаружения сибирского мамонта в наши дни. В Англии неожиданно стал попадаться дикий кабан который считался истребленным по меньшей мере 200 или 300 лет назад. 5 августа 1972 года дикий кабан был пойман после долгих преследований возле шоссе к северу от Хартли-Уинтни. Из зоопарка, как установили, кабаны не убегали. Но мы все равно не придали бы этому случаю значения, окажись он единственным. Между тем, 10 августа в том же районе был замечен еще один дикий кабан, которого безуспешно преследовали полицейские и собаки. Через шесть дней еще один кабан пасся вместе с лошадьми на поле, темно-серого цвета, остромордой, с длинным хвостом, с кисточкой. 7 сентября фермер подстрелил возле Брэмсхилла графства Хэмпшир, 100-килограммовую дикую свинью, после чего власти воздержались от указания места пребывания еще одного кабана, о котором было известно. Эти инциденты с дикими кабанами произошли в районе Хэмпшира, Суррея, беркшера и Сассекса, то есть региона, где обитает уже известная нам Суррейская пума. Последнее сообщение о появлении дикого кабана получено из Шотландии. Там, как пишет газета Daily Telegraph от 16 марта 1976 года, один кабан был убит при столкновении с автомобилем в поместье графа Кодера возле Найерна.